Глава 7. Стусло шел первым. Высокий, худощавый, жилистый. Казалось, что он вообще никогда не устает. Артист шел вторым, то и дело переходя с бега на быстрый шаг. В боку болело, похрустывало и постановало. Или это уже так казалось? После насмешек относительно «Тигра» Дмитрию не очень хотелось останавливать группу и просить обезболивающего для себя. Дмитрий Ливанов с первого дня чувствовал себя младшеньким в группе. Из-за того, что он жил в Сибири, работать ему приходилось чаще всего в группе князя, и он никак не мог себя тут поставить. Ему всё время казалось, что к нему относятся снисходительно, что на него смотрят свысока, и никого не волновало, что он пришёл из службы внешней разведки. А ещё ему казалось, что все помнят или постоянно вспоминает о том, что у него случилось за год. Два провала на прежней работе. То его рожали из капитанов в старшие лейтенанты, что он сам написал рапорт, а потом его вдруг как-то очень уж легко вдоль творили, но с условием перевода в спецназ ВДВ. Это потом он понял, почему всё так быстро прошло. Потом, когда его сосватали в эту группу, группа князя собирала специалистов самого высокого уровня по всем ведомствам. Главным условием была хотя бы срочная служба в ВДВ в юности. Мовчун шёл сзади, и Дмитрий всё время чувствовал на своём затылке его шумное, но ровное дыхание. Несколько раз Николай подхватывал его, не давая упасть, нянчиться. Чувство, что начинает злиться. Дмитрий стал пытаться думать об этом учёном, который в одиночку кинулся догонять вооружённую банду, и тут же растянулся, споткнувшись о зарывшуюся в траву корягу. От боли в травмированном боку в глазах на миг потемнело. "Сейчас начнут свои шуточки", подумал он. "Получается, что я чуть ли не всю операцию им завалил". "Ты чего, навис над лицом нос Баршевского? Слушай, у тебя опять бок разболелся. Так что ж ты молчишь, чудак человек?" Он не молчит, прогудел сбоку Мовчун. Он стонет. Ничего я, начал было артист и попытался сесть, но Борщевский мягко надавил на плечо, заставив снова лечь, и уселся рядом, сложив ноги по-туреццу. Слушай, Димон, почесал он свой крючковатый нос. Получилось комично, тем более что артист раньше никогда не видел столь сонерешительным. И Дмитрий всё-таки решил принять вертикальное положение и уселся напротив Варшевского. Молчун продолжал молча возвышаться за его спиной. Правда, он поглядывал по сторонам, а указательный палец поглаживал спусковой крючок вихря с увеличенным магазином. Толстонабалдашный глушитель смотрел в сторону зарослей. "Я понял", недовольно заговорил Дмитрий. "Я понял, что торможу вас. Мне шеф уже популярный зложил по поводу того, что я в научном центре опоздал, и по поводу вертолёта. Знаешь, Дим, вдруг улыбнулся на Кенте. Ты отличный парень, и знаешь, чем ты мне нравишься? Тем, что относишься к себе с критикой. М Многие у нас страдают манией величия и покрыты коростой самодовольства. Только ты всё время пытаешься доказать нам, что чего-то стоишь. А этого не нужно. Ты в наших рядах, а это уже основание для того, чтобы тебя уважать. А ещё у тебя за плечами работа во внешней разведке. Это и что, если и то, да ты молоток. Ты их не отпустил, понимаешь? Ты висел на хвосте до последнего. А такого не смог бы никто из нас. Ты находчив, ты готов на всё ради выполнения задания. Я бы вот с таким синяком после попадания пули в бронежилет вообще не поднялся бы. А ты на укол добрался сюда. Никола, вон тигр до да дрожи боится. Правда, Никола? Молчун изобразил, как он дрожит всем телом. Получилось что-то вроде колебания водонапорной башни во время землетрясения. Дмитрий не выдержал и улыбнулся. «Ну, наконец!» – похлопал его по руке Борщевский. «Заруби себе, Димон, что у нас главное – это напарники, что у нас в одиночку не работают. Ты себе даже не представляешь, какого уровня бывают задания. А шуточки – они от общего оптимизма, а не от злобы. Давай-ка вколем тебе обезболивающего и таблеточку вот возьми. И поскачешь ты у нас, как молодой конь». Через несколько минут Дмитрий почувствовал себя почти совсем хорошо. Но больше всего ему было хорошо от того, что с ним поговорили наконец-то. по-человечески. Стуслов вдруг поднял руку, и оба его помощника послушно присели на колено, взяв под наблюдение каждый свой сектор. Впереди было не совсем тихо. Там пахло кровью, смертью, и там топталось множество маленьких ног, и ворчало множество хищных пастей. Неожиданно за кустами воцарилась тишина, а потом снова топот ног, шелест кустов. "Учуили?" вдруг громко произнёс артист но не поднялся, ожидая команды командира. Стусло недовольно обернулся, но потом, видимо, понял смысл произнесённого и соотнёс его со своими ощущениями. Сделав знак следовать за ним, он приложил к плечу откидной приклад вихря и двинулся вперёд. Перед глазами троица открылась довольно мрачная картина: прогоревший костёр, банки из-под тушёнки, Пустой рюкзак, брошенная бейсболка защитной расцветки и вокруг всего этого во множестве звериные следы на влажной рыхлой земле. Явно здесь был лагерь, но в эту картину никак не вписывался труп. Тусло приказал знаком обследовать периметр, а сам Морщес подошел к мертвецу. Парень не славянин, что-то в нем есть кавказское. И кто же ему так профессионально горло располосовал? Борщевский повернулся к своим бойцам, ожидая их мнения. Артист чесал затылки. А Мовчун с равнодушным видом двинулся дальше и исчез за кустами. «Димон, этот тип тебе не знаком? Может, в научном центре ты его видел во время их атаки? Я видел тех, кто там и остался. А тех, кто ушел, увы. Там пришлось гранату взрывать. Дымно было. Да хреново, что нам пока лишь трупы встречаются. Побеседовать о жизни не с кем. И где его нога? Может, его пытали?» Может, это и есть тот самый молодой учёный, который попался бандитам в руки? А может, это один из них, и ему пытались ампутировать ногу топором? Борщевский пнул ногой топор, на котором запеклась потемневшая уже кровь. Этого мы знать не можем, покачал головой Дмитрий. Волки ногу попортили, и теперь не понять, как и чем её отделили и зачем. А может, волки её совсем отгрызли и съели? Никола озвал Борщевский появившегося на поляне молчуна с автоматом на плече. "Микола, ты там человеческой ноги не видел? Мы тут спорим, кто и зачем её оторвал у этого трупа. Там не только нога, там целый труп висит. Если вы грешите на волков, то они людей за ноги не вешают, они их сразу едят. Что? Ещё один?" Борщевский и Иванов бросились в кусты. И вышли на еще одну небольшую полянку на берегу реки. Здесь висел вниз головой, едва не касаясь руками земли, труп молодого человека. У него тоже было перерезано горло, а еще обезображена нога. Было ощущение, что с бедра этого человека умышленно срезали пласты мяса. Картина была не для слабонервных. Борщевский вернулся на поляну, где у бандитов был лагерь. и уселся на бревно, положив автомат на колени. "Давайте думку думать, парень", серьёзно произнёс он. "Что вы по этому поводу скажете? Если бы мы слышали звуки стрельбы или видели множество стреляных гильз", пробасил молчун, "то я бы сказал, что тут был бой. А это погибшие или пленники? Они могли быть заложниками бандитов", потёр свой большой нос Борщевский. "Из пассажиров бандиты с собой взяли девушку и парня", напомнил Леванов. Тот, что висит в кустах, одет в джинсы и кроссовки. Этот, кивнул он на трубе за одной ноги, одет в новенький противоинцефалитный костюм и новые сапоги. Помните, что у бандитов в тайге было спрятано заготовленное заранее снаряжение. Так что как ни крутите, этот бандит, а там заложник, где девушка и ещё трое бандитов, мы не знаем. И где же устрои учёный тоже вставил молчун. Насчёт учёного пока погодим. Насчёт учёного пока погодим думать. А насчёт бандитов можно попытаться. Борщевский достал из кармана куртки пеленгатор и нажал кнопку. В какой-то момент его брови взлетели высоко над переносицей. Потом он медленно поднялся и стал крутиться вокруг своей оси. Мовчун с артистом с интересом наблюдали за ним, ожидая комментариев. Наконец, тусла определился с направлением, повернувшись лицом к реке. Но присел на одно колено и потянулся за автоматом. Артист и Мавчун мгновенно изготовились к бою, рассыпавшись по открытой площадке и взяв под контроль реку и окружающие заросли. Там, произнёс наконец Борщевский, махнув рукой на реку. Что там? Недавно заминка, спросил наконец Мавчун. Что-то темнишь. Сигнал идёт оттуда. Контейнер там, нерешительно ответил Борщевский. Совсем рядом. Тут что-то не так, парни. Артист, ты прикрываешь нас со стороны деревьев, а мы осматриваем русло реки. Пошли, Микола. Дмитрий сидел и внимательно следил за зарослями, стараясь не пропустить ни одного постороннего звука. Волки, которые набрали по запаху крови на эту поляну давно удрали, других хищников, которых могла привлечь мертвечина, пока не было. Наверное, боялись людей и запаха железа. За его спиной молчуны с тусло метр за метром обследовали русло, шарили в камнях, обходили прибрежный кустарник. Борщевский крутился со своим прибором и ругался, на чём свет стоит. Потом оба притихли, и Дмитрий перестал их слышать. Вот это засада, раздался наконец удивлённый голос молчуна. Охренительный подарок. Дмитрий бросил короткий взгляд на реку. По колено мокрый и сусый молчун стояли, рассматривали наполовину прозрачный пакет, которому угадывалось нечто похожее по форме на недостающую ногу. Наконец, все трое собрались на берегу, рассматривая находку. В герметичной упаковке, похожей на пакет для образцов, лежала сине-бледная серая человеческая нога, отрубленная сантиметров на 15 выше щиколотки. Хорошо была видна большая бородавка. Здесь же в упаковке лежал белый пластиковый контейнер, по описанию похожий на тот, что похитили бандиты. Борщевский покосился на своих товарищей, которые смотрели на него в ожидающие. Потом вздохнул и стал распаковывать пакет. Он осторожно извлек контейнер, открыл его, и все увидели большую ампулу под притертой пробкой, наполовину заполненную бесцветной жидкостью. Вытерев руки о штаны, Борщевский полез в карман за спутниковым телефоном. Через несколько секунд ему ответил князь, Ну как у вас, прозвучал голос командира? У нас в некотором роде полный порядок, да, доложил Борщевский. А конкретнее, оживился князь. Найден контейнер и человеческая нога в одной упаковке. Там в лаборатории нога не пропадала, а то у нас тут есть претенденты на собственность, но мы сомневаемся. Что грозно осведомился шеф? Что грозно осведомился шеф? Вы там перепились, что ли? Что ты мелешь? Виноват князь, подмигнул товарищ Борщевский. Докладываю повторно. По сигналам радиометки найден герметичный пакет, в котором обнаружено следующее. Перечисляю. Контейнер идентичен тому, что был похищен из научного центра. Маркировка на ампуле совпадает, а также человеческая нога со ступнёй. В лагере мы нашли труп с отделённой ногой. Неподалёку найден ещё один труп, предположительно пассажира разбившегося самолёта Ан-2, которого бандиты взяли в заложники. Парня в каком состоянии препарат? Повысил голос князь. Препарат лежал в герметичном пакете в реке. Температура воды предположительно 3-5 градусов выше нуля. Что это значит, шеф? Посмотрите жидкость на свет. Борщевский пожал плечами и посмотрел, потом пригляделся и снова приложил трубку к окуху. Прозрачная, князь, но только Кажется, какой-то осадок что ли появился. Его не должно быть или это норма? Плохо, отрезал князь. Как мне объяснили, если появляется осадок, это означает, что наночастицы в препарате начинают терять свою активность. Через несколько часов препарат разложится и фактически погибнет. Тот, кто его положил в ледяную воду, это знал. Что делать? Оставлять в воде? В любом случае оставлять в воде. Но для подстраховки я советовал бы вернуться к самолёту. Этим рейсом летел учёный из четвёртого сектора. Это тот самый Леонид Владимиров. Он ввёл образцы некоторых составов в Четинский университет. Так вот, среди этих составов есть, как бы это вам объяснить, запаянная ампула с маркировкой У123. Этот препарат поможет сохранить активность изделия. Я не знаю, через сколько времени к вам удастся добраться спасателям. Район накрыл сильный туман. «Вертушки к вам не пробьются». «Понял, князь», — со вздохом ответил стусло. «Приказ понял. Оставляя артиста с препаратом у реки, контейнер и ногу снова опускаем в воду». «Черт», — перебил князь, — «а при чем тут нога? Она там что делает? А кто ее знает? Лежит в пакете. Раз ее тоже в воду положили, я думаю, нарушать ничего не стоит. Вы поспрашивайте там ученых, а мы с Мовчуном погнали к самолету, успеть бы до ночи. Выполняйте. Связь каждый час». Борщевский сложил телефон и, сунув его в карман, выразительно посмотрел на всех, особенно на Ливанова. «Все все поняли?» – спросил он ледяным тоном. «Микола, отдай Димке один отпугиватель, а то тут скоро снова будет толпа пожирателей-падали. Пойдем с тобой вдвоем налегке». «Помогите мне второй труп повыше поднять», – попросил Дмитрий. «От этого я волков отгоню, а второй они обглодают. Нехорошо перед родственниками будет. И еще у меня есть идея». Ну, насторожился Борщевский. Не зря кто-то ногу отрубил. Не зря она лежит вместе с ампулой в герметичной упаковке в ледяной воде. Никакого второго препарата тут нет, как нет и второй причины. Я думал, что этот состав, который мы нашли в контейнере, вкололи в ногу, а потом её отрубили. Кровь ему нужна или плоть, я уж не знаю. Думаю, это тоже попытка спасти его. «Если вы там Владимирова встретите, то первым делом про ногу спросите». «Ты думаешь, что это он отрубил ногу?» — с сомнением поинтересовался Мовчун. «Веселый малый, с таким в одной комнате спать страшно». «Не бойся, маленький», — осклабился Борщевский. «Я с тобой». Через двадцать минут, когда не только труп заложника, но и труп бандита были аккуратны и достаточно высоко подвешены на дереве, Стуслый мовчун скрылись в тайге. Ливанов поплотнее запахнул оставленную ему куртку и селся по деревам так, чтобы его не было видно из зарослей. На коленях он держал оставленный ему укороченный автомат-вихрь. Он рассматривал оружие, с которым никогда раньше не сталкивался, по причине того, что, работая за границей, всегда имел оружие иностранного производства. «Ну что ж, дежурство началось. Забирать образцы из среды с низкой температуры нельзя». Допустить, чтобы вернулись бандиты и забрали, тоже нельзя. Проблема в другом. Как бы не перепутать бандитов и этого Леонида Владимировича, который может вернуться сюда. Ведь кто-то же положил контейнер в воду, кто-то отрубил ногу. Интересно, все куда-то разбежались. Анжели было плохо, и Лёня почти всё время тащил её то под руку, то подхватив за талию, с учётом густоты роста деревьев и кустарника, а также поваленных погибших стволов различных коряг и больших камней. Намучился он с девушкой. Намучился он с девушкой изрядно. Леня понимал, что Анжела испытала такой стресс, с которым и взрослому мужику нелегко справиться. Плюс она не была спортсменкой, чтобы выносить такие физические нагрузки. «Устала?» — в сотый, наверное, раз спрашивал ее Леня, сам чуть ли не падая на землю от усталости. «Не могу больше», — прошептала девушка. Ноги не идут, трясутся. Он усадил её на ствол поваленного дерева и плюхнулся рядом на траву. Сделал, но это зря, потому что трава была влажной, даже мокрой, и джинсы мгновенно пропитались влагой. Вставать не хотелось, несмотря даже на эту неприятность. Лёня вздохнул и всё-таки поднялся. Если продолжать сидеть, то застудишь себе всё на свете. Собрав немного сухого мха, он наломал относительно сухих веток с деревьев, потом добавил коры. Небольшой костерок В форме шалаша должен был дать высокое горячее пламя, а оно, в свою очередь, высушит влажные дрова. Это потом уже можно будет расшевелить костер, сделать его низким, широким. И еще костер нужен был для тепла, чтобы подсушить обувь. Леня умел разводить и невидимые индейские костры, но они годятся только для приготовления пищи. а не для согревания испуганных девушек. Однако Анжела оказалась сообразительной. «Леня, а нас костер не выдаст?» – спросила она, озираясь по сторонам. «Не должен», – покачал он головой. «Смотри, куда ветерок дует и куда дым сносит?» «Примерно на запад, а мы идем на юго-запад. И если бандиты нас догоняют, то с северо-востока, так что дым до них не дойдет, и костер я развел под елью». Видишь, как дым теряется в её лапах? Откуда ты всё это умеешь? Мало ли, устала, ответил Лёня, и не желая пускаться в рассказы о своей прошлой жизни. Ты свои красовочки сними, а ноги к костру протяни. Носки подсохнут, ноги в тепле отойдут, усталость сойдёт, кровь побежит лучше. Он воткнул две палки возле огня и надел на них кроссовки Анжелы для просушки. Всё больше он пока сделать не мог. Рассовал немного еды по карманам в виде шоколада и двух банок консервов, но это на самый крайний случай. А потом задумался над тем, каким образом могла произойти утечка информации из научного центра. Запросто, если кого-то купили, И кто-то делился информацией о новейших разработках в области нанотехнологий. А когда препарат был готов, этот крот в секторе послал сообщение. И вот вам нападение со стрельбой. Значит, заказчик серьёзный. Может, и не в России. И кто же этот крот? Ты о чём задумался? спросила вдруг Анжела. Я Смотился Лёня. "Я от твоего имени странное, оно у тебя какое-то. Так это же ангел по по-английски". А, -а, а, он еле сдержался, чтобы не рассмеяться. Я никогда не встречал такого имени. И что? «У нас в деревне бабка была Ангелина». «Ангелина» — это нормально, имя Ангелина. «Анжелика» — это греческие имена от ангела, свестник. В христианской Руси принято было давать имена новорожденным в соответствии со связцами. В зависимости от того, ко дню поминовения, какого святого ближе был день. «Откуда ты все знаешь? Читаешь много?» «Телевизор смотрю», — пробурчал Леня, поняв, что не в ту сторону его понесло. «А я не люблю телевизор смотреть», — отмахнулась девушка. Скушно, то ли дело музон слушать. Она начала что-то напевать, но тут же поперхнулась и у влажнившимися глазами посмотрела на Лёню. А с Мишей что теперь будет? Они убьют его, да? Я его отправила в другую сторону. Решил соврать Лёня, передёрнув плечами от неприятных воспоминаний. Чтобы всех не поймали, бежать лучше по отдельности. Мы в одну сторону, он в другую. Бедненький, всхлипнула девушка. Он такой Симпатичный, весёлый, а ещё бизнесмен. Костёр разгорался, и возле него стало тепло. Даже колени стало припекать немного. Лёня поднялся, наломал нижних лап от ели, которые были по суше, набросал их возле костра, потом постелил свою куртку. "Иди сюда", предложил он Анжели. "Можешь полежать, даже уснуть, если хочешь. Только ты никуда не уходи, а то я не усну, а ты уйдёшь". Я боюсь, но что-то широкое и безотходно обнюхало его, он усаживаясь на хвойные лапы. Девушка доверчиво присела рядом, потом улеглась на его колени и стала смотреть на огонь. Лёня подбрасывала понемногу веток, слушая, как они трещат, а от разрываемых закипающей влаги волоком. Идиллия, деревенский каникулы, туристический поход, но на душе даже у него стало спокойнее. Конечно, отвыкнул уже от того, чтобы незадумываясь убивать, чтобы вот Так вот однокровно перерезать кому-то горло теряет форму, теряет. Анжела на его коленях мирно засопела, согревшись у огня. Её глаза закрылись, а рука сползла и упала на землю. Лёня тихонько взял её за кисть и хотел положить себе на колени. Но тут мимо него неожиданно пролетело нечто со звуком и характерным звуком чиф-чиф. Это нечто с глухим стуком ударилось о соседнее ствол дерева. И сверху посыпалась хвоя. Лёня не слышал выстрелов, но хорошо знакомый звук пролетавших мимо пулю знал. Если они хоть раз пролетали мимо твоей головы, то этот звук ты никогда не забудешь. Пугать девушку нельзя, потому что она и так на пределе. Лёня положил руку Анжели на плечо, пытаясь унять возбуждение и прислушался. Да, точно. Где-то не очень далеко раздавался не совсем обычный шум. Слышно было, как трещат кусты, как будто кто-то продирался через них. Треснула сухая ветка под чьей-то ногой. А вот это, ветерок пару раз отчётливо донёс человеческий возглас, а потом звук пули, отрекатев А потом звук пули, отрекошетившей от камня. Странно, что он не слышал выстрел. Стреляли из оружия с глушителями в тайге, и тут как бы ответ на его вопросы ударила автоматная очередь, потом вторая. Лёня нашарил за спиной пистолет, который забрал у убитого бандита, вытащил его из-за ремня и положил рядом с собой. Пора приготовиться, потому что стреляли метрах в 30. Там кто-то с кем-то устроил перестрелку, и это было Хорошо или плохо? Пистолет Ерыгина, который он забрал у бандита, не был снабжён глушителем. Когда за ним недавно гнались, то тоже стреляли из оружия без глушителей. Он отчётливо слышал звуки автоматных очередей АКС. Сейчас тоже отвечали из АКС, но кому? Тому, кто стрелял с глушителями, спецназ значит хорошо служит, значит хорошо, значит этих типов догнали спецслужбы. Лёне не спешил радоваться, понимая, что в жизни всегда есть место непредвиденному. И верить даже в очевидное не стоит. Мовчон бежал за Борщевским и думал о том, что он тут делает. Как-то сразу 2 года назад его жизнь изменилась. Не так, как принято говорить, что она изменилась круто, она изменилась абсолютно. Николай был не просто хорошим инженером, он был талантливым инженером и чувствовал железо нутром, всем организмом. И когда служил в ФСО, его работа была проверка по инженерной части, проверка машин, на которых ездили подопечные. проверка во время выезда в другие регионы, других механизмов, проверка зданий, оценка возможности использования различных устройств для организации покушения. И всегда капитан Мовчун выполнял свою работу основательно, вдумчиво. После него не надо было перепроверять. Результаты его работы были надёжны, как земная кора, но был у Мовчуна не очень простой характер. Не то, чтобы он не ладил с людьми, как раз дружить с ним было легко и удобно. Про него говорили, что надо только попросить, и Коля сделает. Он не страдал от шуточек и дружеских подначек товарищей по работе. Его такими вещами вывести из себя было сложно. Его вообще было сложно вывести из себя эту гору мышц и самообладания. Максимум, чего можно было добиться, так это спокойной угрозы. «А теперь беги!» и добродушные улыбки. «Если успеешь увернуться от стального захвата пятерни Мовчуна, то тебе повезло. Если нет, то шутить приходит черед Николая. Он мог поставить тебя на голову, мог поднять под потолок на вытянутых руках и имитировать бросок. Но при всем своем добродушии Мовчун был обидчив и обижался в основном на начальство, когда его, не подумав, обвиняли в невнимательности, недобросовестности». разгильдяйстве. Чего греха таить, такие упрёки сыпались от начальства частенько, когда оно получало в сбучку за своё неумение организовывать должным образом работу, за свои проколы по службе. И тогда упрёки лились сверху вниз по инстанции на всех, кто не успел увернуться. И это Коля бесило, страшно обижало, потому что он-то в работу вкладывал всего себя без остатка. И вот один раз Коля не сдержался и ответил резкостью в ответ на необдуманный упрёк свой адрес. Затем это случилось во второй раз. А в третий раз он нарвался на злопамятного и болезненно самолюбивого начальника, который ему этого не простил, даже в ущерб службе. Потом подошёл потолок звания, возраста и выслуги. Мовчу, несмотря на своё совершенное здоровье и мощную физическую подготовку, понял, что ему не светит дальнейшее продвижение по службе, и это его вывело из себя окончательно. А как-то совершенно случайно появились люди. предложивший вспомнить молодость, когда он ещё служил срочно в ВДВ, формировалась какая-то супергруппа спецназа ВДВ, и Николая предложили войти в неё. Борщевский вдруг остановился и присел на колено. По сигналу его поднятые руки, мальчун тоже присел, и машинально настолько въелась в плоти, в кровь боевая выучка, Взял под контроль свой сектор пространства. Он восстановил дыхание и старался разобраться в звуках окружающей тайги. Что услышал или увидел Кеша Борщевский? Снова беззвучная команда вперёд, и снова они побежали. Борщевский впереди ловко лавировал, нагибался, подныривал, перескакивал, обходил препятствия. Николаю оставалось лишь повторять путь старшего в их маленькой группе. Они бежали уже третий час. Если это можно было назвать бегом. Когда кто-то рухнул в кусты, молчун среагировал мгновенно. Через коммуникатор ещё слышались слова: "Справа на 2 часа". А он уже летел в другую от напарника сторону, чтобы не создавать кучи и рассредоточиться. Здоровый мужик с бритым черепом выскочил прямо перед Борщевским. И ударом ноги попытался выбить из его руки автомат. Молчун, короткой очередью своего оружия прошёлся по кустам, чтобы на напарника не навалилось сразу несколько человек, и перекатился в сторону, успев глянуть, в каком положении Борщевского. Кеша, как всегда, был на высоте. Не зря его псевдонимом было название одного хитрого и очень удобного инструмента стусло. Стусло столярный инструмент для распиливания изделия под заданным углом. Он мог за очень короткий промежуток времени нанести массу точных ударов ребром ладони под самыми разными углами с точностью до нескольких градусов. На тренировках он частенько демонстрировал своё искусство в такой рубке. Бритоголовый, конечно же, промахнулся ногой и тут же получил подсечку ногами Борщевского, крутнувшегося на спине. Большое тело бандита рухнуло в траву. Я тут услышал самерный возглас. Нервишки у вас, подумал мовчон, и дал ещё одну короткую очередь пропея, чтобы обезопасить командира от вторичного нападения. В ответ ударила автоматная очередь, разорвав привычный таёжный гомон птиц и шелест листьев. Пули прошли над головой, а парочка ударилась в камне в том месте, где он лежал несколько секунд назад. Оценив умение противника предвидеть передвижение целей в зарослях, мовчон засёк Откуда раздались выстрелы, и успел заметить, как еле заметно качнуло с ветка куста. Конечно, это же Азы выстрелил, перекатился. Неужели думает, что он будет играть в эти тупые игры? Из зарослей, где находился Борщевский, слышалась активная возня и стук ударов. Кеша справится, лениво подумал Мовчун. Против Кеши бесполезно дёргаться. А вот сколько там ещё в кустах прячется? Если их больше, чем один, то они обязательно предпримут обманный ход. Один будет имитировать атаку или попытается придавить плотным огнём, а второй кинется в обход, чтобы зайти сзади или сбоку. Он оглянулся, прикинул возможности манёвра на своей позиции, а потом выставил автомат над головой. и дал очередь вдоль всех зарослей впереди. Затем быстро отполз назад и ужом скользнул вправо. Если нападать на него, то только справа. Со стороны бритаголового они нападать не будут, пока тот в кустах возится. Так что есть шанс подстрелить его ненароком. Как он и ожидал, целый рой пуль, сопровождаемый треском аксу, врезался в землю. Сробил несколько веток куста в том месте, откуда он сам только что стрелял. Но большая часть пуль пронеслась над головой. О чём это говорило? О том, что стрелял не Ахти, какой храбрый боец, поливший фактически не целясь, или неопытный стрелок. Ладно, с ним потом разберёмся. Мовчун лёг на бок и приложил приклад автомата к плечу. Ствол смотрел в сторону, откуда должен был появиться противник. И если в кустах остался менее опытный, то появиться должен боец вполне крепкий. Тут шутить нельзя. Он не ошибся. Еще две длинные очереди прошили землю и кусты чуть левее. И в этот момент справа выскочил высокий, довольно крепкий парень в зеленом противоэнцефалитном костюме с черной банданой на голове. Двигался он практически бесшумно и каким-то образом умудрился не потревожить растительности. Если бы Николай его не ждал с той стороны... то обязательно проворонил бы на нападении, последствия, учитывая мастерство бандита, были бы для молчана печальными. Даже сейчас всё решали не секунды, а доли секунд. Бандит был готов открыть огонь в любое мгновение, но ему нужно было время для определения места цели. Молчан своего противника увидел чуть раньше и тот же нажал на спусковой крючок. Короткая в три патрона очередь ударила незнакомца в грудь чуть ниже левой ключицы. Он дрогнул, условно наткнулся на сте и повалился в траву боком, как боксёрская груша, сорвавшаяся с цепи. Молчун ещё секунду лежал, потом бросился вперёд. Подсознание подсказывало, что он этого человека убил, и больше беспокоиться о собственном тыле не стоит. Больше молчуна волновал тот, кто только что палил в него из кустов. Он отчетливо слышал, как там судорожно с множеством посторонних стуков отсоединяли магазин, пока не раздастся щелчок фиксатора, означающий, что новый полный магазин вставили на место опустевшего. Пока не лязнет затвор, вгоняя патрон в патронник, нужно бежать, бежать, чтобы опередить Бежать, чтобы как можно больше людей взять живыми и допросить. Нужна информация, иначе все эти фокусы с планерами, гонками по непролазной тайге, с обглотанными зверьем трупами окажутся бесполезными. Взяли обязательство сделать работу, значит надо ее делать без дураков. Огромное тело молчуна взвилось над кустарником в тот момент, когда в руках бандита наконец лязгнул затвор автомата. Не хватило всего секунды, а теперь в последний момент Николай успел изменить направление падения своего тела, нажав на курок автомата. Нарываться на порцию пуль он не хотел. Было бы глупо в такой простой обстановке получить пулю. И стрелял он в лицо бандиту, чтобы ошаломить его, напугать. Мовчун был почти уверен, что не попадёт. Но чёрт дёрнул этого щуплого парня с бешеными злобными глазами вскочить на ноги, и рвануть в сторону. Мовчун падал на бок, но ещё до того, как приземлился, понял, что одна пуля попала таки бандиту в висок. Тайгу огласила босовитая и не совсем приличная тирада. Николай упал, перекатился и сел, стукнувшись головой о сосну. Ему на ногу посыпались жёлтые иголки и несколько высохших шишек. Всё, учудил. Но надо же какое невезение. Можно было не вставать, потому что и так понятно, что бандитов было всего трое. Почему понятно? Потому что больше никто не стрелял, никто не бросался на них с борщевским. Никто не бросался, наоборот, от них в тайгу. Да и сам Кеша уже стоял на ногах и тряс ушибленной кистью правой руки, сплёбывая под ноги и что-то ворча себе под нос. Под свой знаменитый крючковатый нос. И скоро Коле Мавчину придётся услышать пару нелестных фраз в свой адрес, которые раздадутся как раз из-под этого носа. Бывает же такое стечение обстоятельств, когда ты вроде бы и не виноват, но в то же время кто виноват, как не ты? Должен был? Обязан? На то ты и... Микола, ты там как? крикнул Борщевский, не поворачивая головы. «Нормально!» – буркнул Мовчун и стал подниматься, отряхивая голову и плечи от хвои. Борщевский тут же повернул к нему голову и посмотрел осуждающие. «Все ясно, понял. Теперь, если у него самого там труп лежит, то имеют они дырку от бублика, а не пленников и информацию. Хотя в этом случае легче будет самого Кешу поприкнуть. Что же ты одного не взял, когда я от двоих отбивался? А будет от этого легче? Не будет». И вообще, они шли парой... пары и ответственность делить. Фигово сработали. Но когда Мовчон подошёл к месту схватки Борщевского, то увидел картину более радусную. Кеша стоял над безжизненно распростёртым телом, однако телом живым. Правда, из глубокого пореза на плече бандита текла кровь, а ещё в его бедре торчало охотничий нож. И этот нож Борщевский не торопился вытаскивать. Наигрался в войну, ехидно спросил стуслу: "Эх, Коля, учишь тебя, учишь. Он махнул рукой, потом вытянул из кармана кусок бичёвки, стал связывать пленнику руки и привязывая их к дереву, пробурчал: "Притащи свою работу сюда, да вещи их посмотри, и следы и глянь, куда, откуда, сколько". Не хватало нам в самый интимный момент ещё гостей. Николай промолчал и поплёлся выполнять. Сначала он притащил за руку первого убитого. Парень был здоровым, никак не меньше килограммов девяносто пяти. Второго щуплого взял как баул за брючной ремень. Второго щуплого взял как баул за брючный ремень. Никаких особенных вещей у бандита с собой не было. Два рюкзака с самым необходимым из расчёта примерно на двое-трое суток автономной жизни в тайге, никак не больше. Значит, намеревались скорее добраться до какой-то цели. Борщевский уже связывал пленнику ноги, натягивая верёвки и привязывая её к противоположному дереву. Теперь бандит лежал растянутый между двух деревьев и при всём желании не мог вырваться. Он мог только крутиться вокруг своей оси, как шашлык на шампур и всё. Взяв протянутым в чуном фляжку и накиньте приснул пленнику на лицо, потом приложил горлышко к губам и влил ему немного воды в рот. Бандит закашлялся, закрутил головой и открыл наконец глаза. Как-то сразу стало понятно, что в себя этот тип пришёл немного раньше, но не спешил это демонстрировать. Взгляд у него был не хороший, не злобный, не уничтожающий или какой-нибудь свирепый. Нет, это был холодный даже какой-то спокойный взгляд хищника ледяной, безжалостный. Сразу понятно, что повернись к нему спиной, и он тебя мгновенно и умело убьёт, и даже лица твоего потом не вспомнят. Расплюнуть ему И это при том, что у него глубокая резаная рана на руке, и нож торчит в бедре почти по самую рукоятку. Кто вы такие? Тихо, почти сонным голосом спросил Борщевский, потерв свой нос. Это я вас должен спросить, кто вы такие, парировал пленник. Это вы убили двоих моих товарищей. Меня вам связали для непонятных целей, а мы всего лишь охотники из ближайшей деревни. Какой? В сосновке, тут же ответил пленник. Ясно. А автоматы у вас для охоты? Понимающе закивал головой Кеша. Конечно, барканерство, но за это не убивают. Можете меня штрафовать. Ты парень толковый, сообразительный, вздохнул Борщевский и положил на колени свой Вихрь с глушителем на стволе. Сам ведь видишь, что мы не ресники, не игиря и даже не омон. Бандиты, что ли? Криво дёрнул щекой пленник, выдав наконец, что с трудом терпит боль от ножа в ноге. Формулировки отложим пока. Слона хоть мутейком назови, а в посудной лавке эффект всё равно будет один. Кто заказчик ваших услуг? Каких Постарался улыбнуться пленник, и это у него почти получилось. На поставку дичи так мы для души, для себя хотели. Не беспокоит? кивнул Борщевский на нож, вокруг которого штанины уже пропиталась кровью. А как насчёт присяги? Вопросом на вопрос ответил пленник. Как там насчёт чистых рук, горячего сердца и холодной головы? Никак, не сводя взгляда с ножа, отозвался Борщевский. У тебя ведь тоже в прошлом присяга в служении Родине? Сейчас ты — частное лицо, и мы — частные лица. И все, что между нами происходит, это вроде как поселковая драка. Улица на улицу. Вы с одной, мы с другой. Нет? Не-е-е, вы не с другой улицы. Вы теперь иногородние. Вы как столичные студенты, что в село на картошку приехали. И давай гадить, девок наших щупать. Чужие вы теперь нам. За нами своё село, за вами чужаки. Так что мы в своём праве. Мовчун смотрел на этот спектакль и ухмылялся. Кеша снова в своём репертуаре. И что, начнём уличные разборки? процадил плейник. Он явно стискивал зубы, потому что его начало лихорадить. Тогда вы в тупике, ребята. Тут выигрывает кто-то из тех, кто стоит за нами. Мы пешки, а решают они. И ты как пешка готов умереть за них, приподнял Борщевский одну бровь. Это моя работа, поморщился пленник. «Так сказать, без протокола. Если я буду при каждом шухере кидать своих работодателей, то у меня как минимум не станет работы. Ну и гаджеты!» — не выдержал Мовчун и вплотную подошел к нему. «Я вот погоны не снял, чтобы продолжать Родине служить. Я их не снял, потому что у меня теперь больше возможностей, и я не скован многими условностями. Могу вот тебя сейчас удавить, а ты ради чего их снял, сука? Ведь носил же, а? А ты не лезь мне в душу!» Вдруг заорал пленник. «Не твоя жизнь и не тебе в нее лезть. Условностей тебе было многовато? Теперь вон!» Он кивнул на тело одного из бандитов, которого мовчун свалил очередью в грудь. «У тебя руки развязаны. А я с Сычом три года из одного котелка жрал и бок о бок спал. И он мне жизнь спас. Сегодня ему это не удалось», грустно заметил Борщевский. «Сегодня ты точно умрешь. И не потому, что ты преступник. Не потому, что ты нам враг». Ты умрёшь, потому что ты предатель. Ты предал солдат, с которыми рядом воевал. Рядом не только сыч был, рядом были и другие. А вот вы с ним пошли к бандитам, и боевое братство в нашем лице тебя не прощает, а приговаривает. Какое братство? В запале хрипло закричал пленник. Нас сдали в военной прокуратуре, нас лишили званий, боевых наград, а ведь никто не стал разбираться. Да, были виноваты, но не в нас же дело. Он закашлялся. Лицо пошло красными пятнами, странно смотревшимися на бледном лице. Этот человек терпел боль от раны, в которую всё ещё торчал нож, но у него уже начиналась лихорадка. Он уже испытывал последствия от потери крови. Баршевский смотрел на бывшего спецназовца, не выражая никаких эмоций. Он знал, что это действует на психику сильнее всего. Нельзя показывать симпатию, жалость. Этим мгновенно воспользуется любой преступник, потому что в их среде такие вещи быстро понимает и умело использует. Но нельзя показывать и ненависть. Это распаляет, помогает в горячке выдержать все, что угодно, даже прямую угрозу смерти. А вот равнодушие выводит из равновесия, ломает человека лучше всего. Даже на пороге смерти самоотъявленный преступник должен испытывать к себе чье-то, если не уважение и симпатию, то хотя бы интерес. Вот он какой. Вот он, вурдалак, ища Диада. Это как-то возносит его, возвеличивает в собственных извращенных представлениях. А когда ты никому не нужен, это доконает любого, даже самого сильного. Все хотят внимания к себе и понимания. И это внимание, как дар небес, как высшее счастье, нужно показать, но в очень определенный, четко выверенный момент. Нужно почувствовать в противнике этот надлом, ту зыбкую грань, Когда он готов, когда он жаждет говорить с тобой по душам. А ещё его очень мучат нож в ноге. Безжалостно, садизм, пытки. Но Борщевский ведь не пытал этого человека. Он понимал, что тот страдает. Но отказ облегчить участь раненого в бою врага – это совсем другое. А о жалости забываешь сразу, когда вспоминаешь количество трупов позади этого человека, о количестве возможных впереди и о теле, подвешенном за ноги в тайге, с ноги которого срезаны куски мяса для того, чтобы их съесть. Борщевский снова обратился к себе. «Ну, осталась жалость? Как тебя зовут? Имя есть?» – спросил он. «Есть!» – перекосившись в болезненной улыбке, ответил пленник. «Михаил!» «Ну так вот, Миша, твой путь закончен, и впереди тебя ждут либо долгие допросы следователей, огромные тома уголовного дела и очень тяжкие ночные размышления в одиночке, в ожидании приговора, либо я тебя убью здесь. Убивай!» Пленник откинул голову и закрыл глаза. «Ты смерти не боишься!» А на слишком лёгкий для тебя выход. А мне хочется, чтобы ты помучился, потерзался, чтобы ты метался по каменной холодной камере и выл на стены. А ведь такое будет. Гнусность настолько переполняет людей, что ей там внутри в какой-то момент уже нет места, и она лезет из него, а её место заполняет раскаяние. Оно будет душить тебя, особенно по ночам. Ты будешь проситься на допросы, будешь молиться, кататься по полу, лишь бы тебя отвели на допрос. Лишь бы с тобой хоть кто-то поговорил, потому что тебе нужно будет выговариваться, изливать душу. Всё твоё геройство слетит с тебя быстро, а останутся лишь лица убитых тобой людей до да глаза твоих товарищей, преимущество на мёртвых. Пленник молчал, и это было хорошим признаком. Он не матерился, не смеялся в лицо, не угрожал, не кривлялся тем, что не боится смерти. Он молчал, а значит был близок к пониманию. А пониманию ему добавляла изматывающая боль в ране, где торчал нож. И не дай Бог кому-то из гражданских узнать, какими надо способами приходится добиваться откровенности, как приходится ломать мужиков, и не дай Бог детям, бегающим во дворе с деревянными автоматами и кричащим: "Падай, а то играть не буду. Я тебя первый убью". узнать, что такое война изнутри. Борщевский наклонился к раненому и выдернул нож из ноги. Тут же закрыв рану приготовленным ещё до начала разговора марлевым тампоном. Из раны ручьём хлынула кровь, её надо было остановить. Молчун тоже подошёл и стал перетягивать бедрužгу Том ближе к паху, потом полез за аптечкой. "Кому нам препарат понадобился?" как бы между прочим спросил Стусло, не отрываясь от своего занятия. "Есть один упырь. Также спокойно ответил раненый, как будто они просто продолжили прерванную беседу. У него сеть частных клиник. Депутат не хочет на науку тратиться, а хочет, чтобы сразу. Через несколько минут после того, как раны были обработаны, были сделаны необходимые в таких случаях уколы. Раниный забылся коротким сном. Лицо немного покраснело, но выглядело так, будто этот человек за какой-то час постарел лет на 20. Рассказал он достаточно, чтобы следствию хватило за ниточки, и оперативники начали работать в этом направлении. Останешься с ним, Коля, заполняя наполовину опустевший магазин автомата, велел Борщевский. Я к самолёту. Постараюсь успеть взять этот чёртов активатор и вернуться. Меня вы оставите здесь? послышался слабый голос пленника. Да. И чтобы тебя волки не сожрали или тигры, мой напарник тебя будет охранять. Хотя лучше бы тебя сожрали. А пока лежи и думай. Попробуй в Бога поверить. Говорят ведь, что ему не важно, кем ты был раньше. Ему важно, кем ты стал. что ты поверил в него. А ещё есть такие стихи у одного довольно известного поэта по имени Лев Даров. Можешь на досуге порыться в тюремной библиотеке. Так вот, он очень хорошо как-то написал в том смысле, что настоящий мужчина не те, кто способен на какой-то там подвиг или поступок, а те, кто способен на раскаяние. Учти это, Миша, на подвиг раскаяния.